Это совсем просто. Вещества, вызывающие резкую реакцию в организме, вступают в устойчивые соединения. Например, угарный газ или цианиды соединяются с гемоглобином. Такие соединения можно всегда обнаружить в организме при вскрытии, скажем, при помощи микрохимического анализа, например, хроматографии. В ваших же случаях с ее помощью ничего выявить не удалось. А раз так, значит, соединение было нестабильное.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 Например, в печени, стремясь устранить из организма безвредные соединения, печень преобразовывала бы его в яд. Это занятная биохимическая ловушка, но и чистейшая фантазия. Такого в природе нет и, пожалуй, быть не может. Почему вы в этом так уверены? Такого яда, такого троянского коня фармакология не знает. А если чего-то никогда не было, то маловероятно, что когда-нибудь будет. Следовательно, «Не знаю. Вы только это хотели мне сказать?» Я был невежлив, но Лапидус меня раздражал. Впрочем, он не чувствовал себя задетым. Нет, еще кое-что. Это мог быть совокупный эффект. Введение разных веществ, ядов? Да, но ведь это уж наверняка свидетельствовало бы о преднамеренных покушениях. Вместо фармаколога неожиданно отозвался с о с с ю р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 Тоже служила девушка по фамилии Дюваль, и даже звали ее Мари как сестру приезжей. Но это была не она. На вопрос, какова априорная вероятность такого происшествия, нельзя дать вразумительный и математически достоверный ответ. в с ё случившееся вроде бы пустяк, но, уверяю вас, это настоящая бездна. Единственная область, где применимо вероятностное моделирование, это гипсов мир или мир повторяемых процессов. События уникальные, неподдающиеся статистике в своей однократности, происходят, но говорить об их вероятности невозможно. «Нет уникальных событий», – вставил Майер, который все это время гримасничал, оттопыривая языком щеку. «Есть», – возразил Сосюр, – «но не в виде серии. Ты сам у н и к а л ь н а я с е р и я событий, и другие тоже». «Дистрибутивно или коллективно?» Началась перепалка отвлеченного характера, но л а п е д у с положил каждому из них руку на колено и произнес «Господа». Оба улыбнулись. Майер снова оттопырил языком щеку, а с а с ю р продолжил. «Конечно, можно разработать частотное распределение фамилий Дюваль и квартир парижских врачей, но как соотносится замена улицы Сен-Пьер на Сен-Мишель с частотой этих имен в названиях улиц во Франции?» «И какое числовое значение следует приписать случаю, при котором в доме, куда попадает эта девушка, живет какая-нибудь дюваль, но на четвертом, а не на третьем этаже? Словом, где замыкается множество соотношений?» «Вероятно, не в бесконечности», — снова вставил Майер. «Могу доказать, что оно бесконечно, путем как обычной, так и трансфинитной индукции». «Простите, доктор Сосюр», — вставил я, думая о своем. «Вы, вероятно, сказали это очень кстати, но в каком смысле?» Майер сочувственно взглянул на меня и вышел на террасу. Сосюра, казалось, удивила моя недогадливость. «Вы, наверное, уже побывали в саду за беседкой, там, где растет земляника?» «Конечно. Там стоит круглодеревянный стол, по окружности украшенный медными гвоздями. Видели вы его?» «Да. Можно ли, по-вашему, из пипетки?»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 Да, да, да. Моя позиция радикальна. Загадки нет вообще. Любую возможность предопределяет мощность множества событий. Чем мощнее множество, тем менее правдоподобные события могут в нем происходить. Нет серии жертв. Жертвы есть, но их породили вероятностные процессы. Из бездны случайностей, наподобие той, что была в моем анекдоте, вы выхватили... некую изолированную часть, отличающуюся многофакторностью. Вы рассматриваете ее как целую серию, и отсюда ее загадочность. Итак, вы, как и мсье л а п е д у с считаете, что надо искать пресеченные случаи? Нет, я так не считаю, потому что вы их не найдете. Множество солдат на передовой включает в себя подмножество убитых и раненых. Это подмножество выделить нетрудно.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 в сопровождении худого сидеющего мужчины. Он представил его, но я не разобрал фамилии. Барт относился к Сосюру не как к члену своей группы, а скорее как к одиночке-уникуму. Я узнал, что год назад математик работал в Фютюрибль, откуда перешел во французскую группу CETI, изучающую космические цивилизации, но и там не смог ужиться. Я поинтересовался, что он думает об этих цивилизациях.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 Либо мы з а у р я д н о й посредственность космоса, либо аномалия, может, и с а м о е крайняя. Наши слушатели расхохотались. Я с удивлением узнал, что именно такая аргументация заставила Сосюра с уйти из ц е т а й Один он сохранял серьезность. Молчал, играя своим калькулятором, как брелоком. Прорвав кольцо гостей, я увел Сосюра к столу. Подал бокал вина, сам взял другой. выпил за его идеи насчет цивилизаций и попросил ознакомить меня с его концепцией. Это лучшая тактика, я перенял ее от Фицпатрика. Надо вести себя так, чтобы собеседник не понял, серьезен ты или шутишь. с а с ю р стал растолковывать мне, что научный прогресс – не что иное, как постепенный отказ от простоты мира. Раньше человеку хотелось, чтобы все было просто, пускай даже и загадочно.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 отвергавшей возможность умножать сущности, классификационные ячейки, сверх необходимости. Однако разнородность, которую мы не хотели принять к сведению, побеждает наше предубеждение. Физики вывернули с и н т е н ц и ю о к а м а наизнанку, утверждая, что возможно все, кроме запрещенного. Это физики. А разнородность цивилизаций гораздо шире, чем разнородность физических явлений. Я бы с охотой слушал дальше, но Лапеду спотащил меня к врачам и биологам. Их мнение было е д и н ы мало м данных. Надо проверить гипотезу, что серия смертей есть результат специфической в р о ж д е н н о й реакции организма на биосферу Неаполя. Следует взять две группы мужчин, примерно 40-50 лет, пикнического типа, отобранных по жребию, и купать их в неаполитанском сероводороде, жечь в лучах солнца,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 А с какой целью этот японец поубивал в Риме сербов, голландцев и немцев? Видел ли я сегодняшние газеты? Новозеландский турист в знак протеста против похищения в Боливии австралийского дипломата пытался в Хельсинки угнать самолет с католиками, отправлявшимися в Ватикан. Принцип римского права сделал тот, кому выгодно, утратил свое значение. Нет, скорее мафия. Членом ее может оказаться любой итальянец. Перекупщик, партие. служитель грязелечебницы, водитель. Острый психоз свидетельствует в пользу глюциногенов. В ресторане их подать нелегко. А когда человек с наибольшей охотой выпьет одним духом освежающий напиток, как не пропотев после горячей лечебной ванны?